Глава 6. Анатолий командует: "Пошли, пошли по кругу, за мной, раз-два, раз-два". Молодые, загорелые и мускулистые, они мчатся по поляне один за другим. И будто здесь, в зелёном пушистом лесу, крутится песчаный степной, всё уносящий на своём пути вихри. Это своеобразное движение, то ли боевой танец горцев, То ли ритуальная пляска дикарей, выходящих на тропу войны. Они несутся по кругу один за другим, вдруг резко падают на землю на руки, отжимаются, потом начинают отплясывать гопак в присядку. Через 10 минут вся компания взмокла. Идёт разминка. Но тот, кто командует, не сбавляет темпа. Давай, давай, пляши, бяшка, пляши, в овуле не отставай, терпи, покрикивает он. Пошли с песней, братки, включай магнитофон. И жеждущие физического совершенства подростки скачут, прыгают как черти на сковородке, с воплями мнут друг другу бока, кувыркаются на поляне. Ах, это жизнь, а не дрёма и скука. Теперь разбились на пары, начинаем изучать приёмы. Вас якобы берут за горло, что вы делаете в таком случае? Хватаешь за кисть нападающего двумя руками и поворачиваешь её внутрь, как нарисовано в учебнике. Показываю. И раз! Ай-ой-ой-ой! Ты мне руку поломал, тренер хреновый. Ща полусам. Я же говорю, получается. Ну что ты делаешь? Бери его за яблочко, за яблочко, за яблочко хватай. Теперь мы с Шуриком попробуем боксировать, а остальные тренируются в индивидуальном порядке. Вавуля, Андрей, Амантай, сбегайте за штангой и гантелями и с пандером. Они там в тайнике сложены. Трое немедленно скрываются в окружающих полянах у кустах, и через несколько минут, пыхтя и задевая плечами заветки деревьев, растущих у тропы, тащат стальные блины от штанги. Небольшая, аккуратно очищенная от сухого бурьяна, выровненная руками ребят поляна вмиг превращается в спортзал. Спортзал, где стены, стройные клёны со строгими, словно вырезанными искусной рукой художника, новенькими, сочно-зелёными листочками. Крыша небо, а свет даёт наше общее светило. Парни достают вырезку из журнала и, как зачарованные, принимаются разглядывать фотографии могучих культуристов, их рельефные мускулы. Шурка Дубравин надевает плотные, густо пахнущие кожей похожие на большие коричневые груши перчатки. Он ощущает свои ставшими огромными кулаки и чувствует себя прямо-таки могучим и чрезвычайно сильным бойцом, так-бо прямо и вдарил, и любого свалил. На самом деле, движения его в этих перчатках не ловки, и ему, как ребёнку, надо всему учиться заново: ходить по-особому, косолапо, наносить удар без размаха, всем корпусом Уклоняться, шаг вперед, два назад, удар шагом назад, удар наступая, удар отступая. Бегут минуты тренировки, пот заливает лицо, красные пятна от удара фалеют на плечах, груди, скулах. «Как бьешь, как бьешь!» — хрипит Толик. «С вывертом надо, а ты лупишь шнуровкой по носу, кожу содрал!» «Сам ты, шнурок!» Закрывая скулу, глухо сопит Шурка. Тоже мне специалист. В учебник глянь сначала. Пошли вперед. Отработаем слитное движение. Я шаг вперед, ты шаг назад. Еще раз через всю площадку. А в тенечке, где расположились остальные, возятся потихонечку со штангой, гантелями. Идет бойкая дискуссия. Мускул надо качать. Да не, не мускул надо качать, а ловкость вырабатывать. Я в городе на Майске и такое видел. Морщенос, говорит Андрей. Мужики подпили и давай выступать. Прицепились к одному парню. Не так стоишь, мол. И тут же хотели его замочить. А что вышло? Машут руками, как граблями. А он раз-раз уклонился, под руками у них прошел. Одному как врезал, тот с копыт. А ты, говоришь, мускулы. Амантай, ты чё делаешь? Чё не качаешься? Мне брат книгу привез. Хатха-йога называется. Тут вообще отпад. Говоришь, например, своей печени: "Печень, печень, надо хорошо работать". Ой, умора, рассвет так бывает. Бывает. Смотри, как делается. Амантай, кряхтя, садится в позу лотоса, пытается загнуть ногу за ногу, нога соскальзывает. Ну-ка, помогите. Андрей подскакивает, прилаживает. Наконец, устроившись на травке, Амантай, как в трансе, закрывает глаза и начинает бормотать заклинание. Раскачиваясь на месте, повторяет раз за разом: "Печень, печень, ты умная, ты должна работать хорошо". Шурка и Толик останавливаются, их кожа блестит от пота, они еле переводят дыхание и прислушиваются к его бормотанию. А Андрей тем временем взывает: "О, сердце моё, дай мне знак, что ты меня слышишь". В этот момент на другом конце поляны раздаётся громкий звук, и Вавуля невозмутимо заявляет: Моё сердце уже откликнулось. Всех охот. Куча мала, неожиданно орёт Амантай и из позы лотоса стремительно бросается на Вавулю. Они падают, сверху на них прыгает Франк, а затем не выдерживают Шурка и Толик. Шум, гам, смех, вопли, барахтающаяся куча тел. Везде царит чувство физической радости. Бежит кровь по жилам. И чего только не сделаешь ради славы? Не только йогой займёшься. Скажут, землю ешь, прославишься. Будешь есть